Глава 14 Александр. 9 июня. Красный мир. Александр. Внутри блока. Вечер. Стоявшие около фургонов с женщинами трое «Анец» увидали приближающиеся платформы. Один из них махнул рукой своим собеседникам, и двое, подойдя к задним дверям фургонов, открыли двери. Через несколько секунд из них стали выбираться женщины и девушки. Видать, такая выгрузка у них была уже не первый раз, так как они выпрыгивая тут же становились в две шеренги и покорно замирали. Оставшийся в операторской клеп уже успел нам сказать, что он нашел по камерам помещений, где содержали женщин. Там тоже матрасы, бедоны, сохнувшие развешанные тряпки. Значит, все в фургонах. 23. три», — быстро шепнул в рацию крот. «Та деваха, что нас кормила, говорила, что их около тридцати. Тут два варианта», — заговорил в эфире рыжий. «Либо остальные в других фургонах, либо кому-то из них сегодня не повезло». «Млять, я сжал зубы так, что аж челюсть свело». Судя по внешнему виду, пленниц многим из них сегодня тоже достаточно сильно досталось. Отсюда я хорошо видел, что у многих женщин и девушек на лицах свежие синяки и кровоподтеки, да и одежонка тоже грязная рваная кое-где. Тут были и люди, и укасы, и архи женского пола, все разного возраста. Почти все были грязные, у некоторых я разглядел свежие перевязки, кто-то даже поддерживает подруг, одна вон девушка указ буквально повисла на руках у двух других. «Думаю, этот долбанный дождь накрыл сегодня большую площадь. Вот и вылезли все эти местные гады». «У того, который у кабины лэптоп», — добавил Гера. «Он мой», — тут же произнес колючий. «Сниму по команде». «Ага, точно вижу. Вон он закинул свою винтовку за спину, жмет на кнопки. Те двое анец так и стоят метр трех от уже построившихся женщин. Тени не шелохнутся, головы опущены, на анец никто не смотрит». Тем временем... Один из стоящих тут анец, повернувшись к воротам, снова начал что-то орать на своем языке. Того хрена зовет, которого мушкетеры уже на тот цвет отправили. И сюда на площадку прилетела вторая платформа. Хорошо вижу в кузове много голов анец. У всех открытый забрал оружие, у кого в руках, у кого за спиной. Надо начинать, маля. Но есть еще те пять платформ, вот они и приближаются сюда. Все готово, внезапно выпалил в эфир Гера, что я ж почти подпрыгнул. В тех пяти платформах еще 39 пленных. «Их ошейники у меня тоже под контролем. Саша, давай команду. Деактивируй все разом». Блядь, блядь. надеюсь, в тех платформах сообразят, и у них хватит ума напасть на свою охрану, как только с их шею упадут ошейники. Правда, они тоже сидят в фургонах, и их надо еще оттуда выпустить». Думал я буквально пару секунд. Быстро распределяю цели. Успеваю сказать, чтобы не стреляли по этим двум фургонам. Нам же нужно будет на чем-то отсюда сваливать, и в конце произношу в рацию». «Гера, давай, деактивируй все ошейники!» Последние мгновения перед началом заварушки успеваю увидеть, что тем пяти платформам с двумя фрагонами с пленными до нас на этой площадке осталось меньше ста метров. Видать, там водила гаскоп отдали и быстро сократили расстояние. «Раз!» — послышались знакомые щелчки. «Вижу, как разум у всех пленниц эти самые ошейники расстегнулись и упали на землю. Они в ступоре, пока никто из них не сообразил, что произошло. Они просто стоят и тупо пялятся на свои ошейники». Кое-кто вон руками поймать их даже успел. Стоявшие около них жабояды охренели больше них. Все происходит, как в замедленной съемке. Кто-то из женщин растерянно смотрит то на шейники, то на не менее обалдевших анец. Первый в себя пришел один из жабоядов, он начал тянуть со спины свою винтовку. И тут, приподнявшись во все горло, заорал слива. «Бабы, ложись! Огонь, пацаны!» Тут заорал уже я. «Баб, не зацепите!» Половина женщин тут же рухнули на землю, как подкошенные, остальные стали падать следом. Краем глаз увидел, как особо крупная тетка Архи просто прыгнула на стоящих рядом троих девушек и снесла их с собой. И тут мы дали. Этих троих жабоедов снесло мгновенно. Так как у них у всех были открыты забрала, то и стреляли им прямо в рожи. Стояли они на месте, до них метров тридцать. Идеальные условия. У того жабоеда, который орал и звал своего, башка буквально взорвалась внутри скафандра. Пока кто-то из нас в соответствии с распределенными мною целями мочили этих троих «Анец», остальные пацаны стреляли по открытой, подлетевшей платформе с жибоедами. Кто-то лупил из калашей, а вот малыш, его я видел очень хорошо, стрелял из этой пушки. Я успел выпустить только половину магазина своего калаша, как увидел, как малыш стреляет по платформе, превращая все там в фарш. Калибр у его пушки точно, как у Корда». Платформу сначала перекосила, потом она задымилась, а потом просто грохнулась на землю. И тут же я увидел, как со стороны, где спрятались в засаде наши пацаны, к этой же платформе летят какие-то бледно-голубые лучи. Мы все уже знали, что пули из нашего оружия не очень пробивают скафандры жабоедов. Там прям искр от попаданий были, а лучи прошивали их насквозь. Кое-кого из Анис из этой платформы буквально вынесло. хрена себе!» — обалдело произнес Слива, прекратив стрелять. Честно, я тоже обалдел от увиденной картины. В этой платформе положили всех анец, и кое-кого добили уже на земле. Сами ли они выпали или успели выпрыгнуть, перемахнув через борта, непонятно. Но все трупы. Только платформа никак не взрывалась. Да, лежит на земле, сильно дымится, но не взрывается. «Девки, сюда, быстро!» — заорал во все горло, выбежавший из ворот котлета. «Пацаны, прикройте!» Следом за ним из приоткрытых ворот выбежали те из пленных, кто были с нами. Указ и дед вон, копченый. Мы же разом перенесли огонь на прилетевшие сюда остальные платформы. На них же боеды оказались пошустрее и посыпались с них, горок, разбегаясь в разные стороны, ща укрытия, и тут же открыли огонь по нам. Девки, услыхав крики наших пацанов, дружно ломанулись к воротам. Им до них было метров двадцать пять, и преодолели они их достаточно быстро. Последняя бежавшая девушка Архи споткнулась и упала. Стоявший ближе всех к ней, копченый, прекратил стрелять, схватил ее одной рукой за пояс и, как котенка, закинул в ворота. Все заложницы целы, выпалил в рацию тяжело дышавший котлета. Надо фургоны брать, крикнул я в рацию. Повредят нам, свалить будет не на чем!» Прикройте нас с колючим, тут же послышался голос крота. Рыжись справа от тебя двое жабоедов!» — это Клёпа. Док Гера вас слева обходят за бочками. Клёпа молодец, сидит в операторской и смотрит по камерам, где попрятались анец. Пацаны дружно стреляют, куда указывает Клёпа. Крот с колючим, где бегом, а где ползком несутся к этим двум фургонам, на которых привезли пленниц. Мы стреляем по засевшим дальше от нас жебоедам, те в ответ. Малыш палит из своей пушки, снося все подряд. копченый лупит из четырех стволов одновременно. Пальба, пипец! Вон вижу, как в кабину одного из фургонов забирается крот, во вторую колючий. «Дед, какая кнопка, мать твою!» — орёт в рацию крот. Вон рыжий хватает за шкирку стреляющего рядом с ним деда и сует ему в руки рацию. «Справа, желтый жмите ее, – орёт в рацию детарки. «Есть!» — обе платформы фургона как бы встряхнулись — Полетели, по ним уже начали стрелять анец. Ворота тем временем открываются, фургоны летят внутрь блока. Первый крот, колючий за ним, в задних дверях множество дырок от пуль, но вроде ничего не повредили. Молодцы, пацаны, кричит кто-то в рацию, транспорт нам добыли. Да ложись!» — зарал Клёпа. Жабоядов очень много. Они лупят по нам только так. Фургоны с пленными так и стоят. Героприем, вызываю операцией. Да, ты иди активируешь шейники тех, кто в фургонах, конечно. Только они скорее всего выйти из них не могут. Ложись! Слива буквально в прямом смысле слова навалился на меня. Взрыв рядом, на нас падают комья земли, какие-то палки, пылища, ничего не видно, в ушах небольшой звон. Но «Ну все, сплевывая пыль и землю, взвился Слива. Держитесь уроды попырчатые! Схватив одну из труб, которую он притащил сюда со склада, он стал крутить ее в руках, приговаривая: так, это кажись сюда, щелкает каким-то рычажком, так вроде указы показывали. «А я в этот момент смотрю на него и хлопаю себя по левому уху». «Заложила малеха». Слива вскинул свое новое оружие, быстро прицелился и выстрелил. Из дула вырвался уже знакомый нам бледный голубой луч. Я только успел проследить взглядом, как луч врезался в бетонный блок, за которым прятались двое анец. Врезавшись в него, он взорвался. Луч этот. И часть блока перестала существовать. «Вот эта штука!» Обрадованно зарал Слива и стал нажимать на спуск еще и еще. Следом за первым лучом полетело еще четыре. Блок разорвало вторым лучом, все остальные Слива пускал прямо в кучу пыли. «Есть! Попал!» — обрадовано зарал я, увидев, как в одну сторону отлетела половина анец в скафандре, его просто разорвало. Куда делся второй, я так и не видел, но стрельба оттуда прекратилась. «Свою хватай!» — зло крикнул мне сливо, плюхаясь на задницу. И стал быстро менять блок. Я хорошо помню, что указ нам говорил, что заряда батареи хватает на пять выстрелов. Периодически в сторону Анец с нашей стороны летят такие лучи и почти что сносят все на своем пути. Но заряда все-таки мало. Именно поэтому, скорее всего, они предпочитают обычное огнестрельное оружие. Хватай свою винтовку или что это? У меня три выстрела. Вот предохранитель, вон цели, Жабоеды за блоками сидят. Сколько их там не видно, они особо не высовываются. Раз, выстрел, отдача хорошая такая. Луча я не увидел, зато увидел, как блок вместе с находившимися за ними же боедами буквально сдуло с места. «Нихрена себе!» — обалдел Слива, ударом вбивая новый блок зарядки в свою пушку. «Это что за хреновина такая?» «Без понятия». Прицелившись, я влепил следующие два заряда в соседние блоки. Цели достиг только один, второй ушел выше и как-то рассеялся. Но и одного выстрела хватило, чтобы и тот блок-санец сдуло с места. «Мне нужна такая пушка!» — заорал довольно душой Слива. «Это же убойная хрень!» «Мужики, кто блоки сдул?» — раздался на общей волне голос Рыжего. «Это Саня тут веселится!» — радостно проорал Слива. «Нам тоже нужна такая пуколка. это точно котлет орёт. Все, потом, стреляйте!» — кричу я. Так же на задницу и лихорадочно пытаюсь перезарядиться. Сказать по правде, эта пушка мне очень понравилась. Я прям не ожидал, что она такая убойная. Вокруг стрельба. По нам полят, мы стреляем в ответ». «Пошли, пошли!» — закричал Крот, отсекая их от фургонов. «Там пленные!» Фургоны так и висят над землей. Хорошо вижу, как в обоих в задней двери долбится народ. Гера же, как сказал, скинул с них ошейники. Те, кто внутри, услышали стрельбу и теперь пытаются вырваться наружу. Перезаряжаюсь, ищу цель. Вот еще Анец сидят в нашу сторону, вроде не стреляют. Пошли и хлопаю по плечу сливу. Свой калаш за спину, рывок вперед, перекат. Падаю в какую-то канаву, рядом плюхается слива. Вот теперь нас заметили. По краю прошлись фонтанчики от пуль. Быстро высовываюсь. Ага, вон за другими блоками анец сидят. Еле-еле успеваю нырнуть назад. Пули просвистели над головой. Да, я знаю, что если слышишь свист, то эти пули не твои. Но как-то страшновато. Вдруг какая в тебя влетит? На вытянутых руках делаю три быстрых выстрела в сторону анец. Все, моя пушка пустая. Бросаю ее нахрен. Ну ее, перезаряжать слишком долго. Лучше калаша нет, ничего. Там, куда стрелял, какой-то грохот и стрельба прекратилась. Перекат снова высовываясь из канавы. Блоков нет. Там, где они только что были, ровная поверхность. Трое, нет четверо, Анец, лежат в разных позах на земле. Один из них начинает шевелиться. Слива, увидав это, всаживает в него пару лучей. Того ж перевернуло. все он тоже пустой, тоже бросает свою пушку и также хватается за свой автомат. — Пацаны, помощь пришла! — зарал кто-то на общей волне. — Ща вмажем им! И тут в сторону Анец полетело множество этих лучей. Резко повернувшись, я увидел, как из ворот выбегают девушки и женщины с этими пушками «Анец» и стреляют. «Во бабы дают!» — засмеялся Слива. Вроде по пять выстрелов у каждой всего, но их много. Следом за ним бегут у Кассы и Дед, увешанные аккумуляторами для этих ружей. Девки отстрелявшись, кто сам перезаряжается, кто подбегает к ним, и пацаны как можно быстрее их перезаряжают. Вон из ворот выбежала та здоровая тетка Архи, вся увешанная этими аккумуляторами. Соотношение сил тут же изменилось. Женщины крепко нам помогли. Они лупят и лупят лучами. Эти лучи прошивают почти и все преграды, и жабоедов в комбинезонах. В нескольких из них также попали, скорее всего, убили. Лежат на земле. Троих раненых, и мужики, и сами девушки оттаскивают в сторону. Девахи мигом попрятались кто куда и продолжают стрелять по Анец. «Док, док, быстрее сюда!» — кричит оттуда рыжий. Два фургона с пленными внутри так и висят над землей. Мы, как можем, стреляем по спрятавшимся в разных местах Анец, не давая им высовываться. «Вон вижу малыша и копченого» если райдер лупит из своей пушки почти в одну точку, то Копченый стреляет сразу в четыре стороны. Его автоматы не прекращают стрелять. Справа от нас вижу, как за большими ящиками уже спрятались две девушки и стреляют лучами. Вернее, стреляет одна, вторая перезаряжает. Хлоп! Прямо перед ящиками упала граната. «Ложись!» – зарал я им. Естественно, они меня не услышали. Взрыв! Ящики частично разлетелись в стороны, а несколько упали прямо на девушек. А вон и Анис, который бросил гранату в их сторону. Мы его со Сливой увидели одновременно. Он уже по пояс высунулся и за бревен, за которыми прятался, и хотел метнуть вторую гранату. Скидываем свои автоматы, и стреляем по нему. Он в скафандре забрал открыто. Но наши пули четко попали ему в голову и корпус. Пробили или нет, не знаю, но от него тут же полетела куча искр, и он спрятался. Вместе с нами в эти брёвна стрелял еще кто-то. Лучи хорошо, так в них попали, только щепки полетели. «Песочный!» — зарал Слива. «Это он!» «Вон он и сам, увидал нас, машет нам рукой, показывает то на бревна, то на ящики, за которыми прятались девушки. «Пошел, прикроем!» — заорал я быстро, меняя магазин. Тут же поднимаюсь и стреляю одиночными. Слива присоединяется ко мне. Песочный, бросив свое оружие, бежит, сломя голову к этим ящикам. Последние несколько метров он пролетел, прыгнув рыбкой. Так как его заметили, стали по нему стрелять. «Есть успел!» — облегченно вздохнул Слива, когда мы увидели, как Песочный успел приземлиться за этими ящиками. «Рыжий справа, крот не спи!» Снова и снова раздается в наушниках возбужденный голос Клёпы. «Крот, мать твою, слева от тебя трое за горящей платформой! Кинь туда гранату!» «Нет, их у меня больше!» — огрызнулся Крот. Клёпа сообразил мгновенно. «Малыш, справа горящая платформа! Пройдись по ней!» Вон рейдер резко разворачивается и стреляет по этой платформе. «Ох ты ж, как он в нее попал! Только дым!» небольшие взрыв, и в разные стороны запчасти полетели. Не выдержав такого напора, из нее выбежал трое а они бросились к ближайшему укрытию. В них тут же начал стрелять появившийся из дыма копченый. Видимо, он в очередной раз успел перезарядиться, так как он вытянул все четыре свои руки и просто открыл огонь. Одна очередь точно попала в спину, улепетывающий муанец, и того бросила вперед. Еще две попали в другого, третий успел спрятаться за какой-то хлам. Но в ту же секунду в этот хлам кто-то выстрелил из пушки, какая была у меня. Теперь я хорошо увидел, что происходит после попадания из такого оружия. Этот хлам и анец за ним буквально снесло с места, как будто в эту кучу врезался на огромной скорости грузовик. Прям раз — и кучи нет. Там вообще ничего нет. Копчёный, опустошив магазины, тут же прячется. Вон вижу, как он сидит на заднице и быстро перезаряжается. Пошел прикроем!» — орёт мне практически на ухо слива. «Не спи, млядь!» Это он уже мне и ногой еще мне пнул. «Песочного прикрываем!» Блять, я засмотрелся. Вон песочный, взвалив на плечо одну из девушек, ломанулся обратно. Вторая бежит за ним, пригнувшись как пригнувшись, может. Им вон кто-то из укрытий машет, они бегут туда, мы стреляем и прикрываем их как можем. Огонь от выстрелов, стреляющих по нам жабая, да все меньше и меньше. Нам очень сильно помогли пленницы, включившись в бой. И тут неожиданно один из фургонов с пленными взорвался. Вернее, за какие-то доли секунды я увидел, как в него стали стрелять сразу двое анец. Их пули прошивали его борта насквозь, затем, как по команде, они спрятались от полетевших в них пуль, и я только увидел взмах их руки и летящий в сторону фургона гранаты. Одна граната упала прямо под фургоном, а вторая влетела через разбитое лобовое стекло в кабину. Дальше они рванули одновременно. «Нет!» – зарали мы со сливой практически одновременно. «Кажется, с нами орал еще кто-то». Фургон как-то весь вспух. Задней двери тут же вышибло взрывной волной, и из него полетели остатки пленных. Все, кто были внутри, погибли мгновенно. Вижу, как из горящего кузова вывалился полностью горящий пленник. Он вообще весь горит, орет от боли так, что на мгновение своим криком, полным боли, заглушил стрельбу. Он успел подняться, пройти пару шагов и упал. «Падлый!» — зарал Слива и ломанулся вперед. «Куда? Стой! Убьют!» — зарал я. Но Слива меня не слышал. Как не слышали еще несколько человек. Взрыв фургона видели почти все. Видимо, это просто подстегнуло нас. Злость пришла такая, что я уже обнаружил себя бегущего и стреляющего в это укрытие, где были эти два урода, взорвавшие фургон с пленными. Справа от нас появился копченый, морда, перекошен от злости, стреляет из трех автоматов. Его верхняя левая рука висит плетью. Вон из дымой и копоти появился колючий, за ним две девки, указ и мамуля. Все орем и стреляем, как сумасшедшие. Одного из этих жабаедов мы буквально зарешетили. Он резко вскочил и хотел было стрелять по нам, но просто не успел. В него тут же прилетело несколько десятков пуль. Какие-то рикошетели от его скафандра, а какие-то пробили его. Все готов второй успел отбежать на несколько метров и спрятаться за ящиками и какими-то бочками. «Ложись!» — зарал кто-то из нас. И я увидел, как из дыма в это укрытие полетело сразу три или четыре гранаты. Падаем, взрывы слились в один, нам на голову летит земля, камни, щепки и метрах в трех от нас. На землю со смачным таким шлепком плюхнулась рука в остатках скафандра. Кто-то орёт в дыму. «Они сваливают! Не дайте им уйти!» «Кто сваливает? Куда?» Слышу хорошо, на зубах пыли грязь, продираю глаза, отплеваясь. Вон слива рядом в небольшой воронке, кажись мне, что орет. Ни хрена, значит, я плохо слышу. Ползи сюда, млять! Звук включился мгновенно. Ползу к сливе, попутно сплевывая песок. Выглядываю из этой воронки, вижу, как в сторону леса, быстро набирая скорость, улетает одна из платформ. Сливу, видав мой взгляд, снова орёт мне почти на ухо, видать, его тоже глушануло. В нее несколько жабаедов запрыгнули и сваливает. Им нельзя дать уйти оружие Видать, не только мы одни это поняли. Вслед этой платформе кто-то стреляет, мы тоже стреляем, но, млядь, она уже далеко. Все, платформа с жабоедами вернула за кусты и исчезла среди деревьев. Ее мы уже не достанем. Второй фургон вытаскивайте оттуда всех! — кричит кто-то сбоку. — Справа прикройте, справа, мать вашу! Большинство жабоядов мы умудрились грохнуть, но некоторые из них все еще отстреливаются. И эта площадка перед блоком достаточно большая, на ней полно всякого барахла и укрытий тут тоже хватает. Вон этот второй фургон с пленными, нам до него метров двадцать-тридцать. Хлопаю сливу по плечу, выкатываемся из нашей воронки, бежим к фургону. Вижу у него в стенках несколько дырок, видимо, они по нему тоже стреляли. Там наверняка есть раненые и убитые. То тут, то там, мимо нас, периодически летят эти бледно-голубые лучи. Мы все, не сговариваясь, как-то постарались окружить этот фургон с пленными, не давая приблизиться к нему жабоедам. Вон две девушки у касов стреляют, дальше, кажется, башка рыжего мелькнула. С другого бока котлета, вон копченый, малыш, перезаряжается. Подбегаем к фургону. Да уж, в стенках полно дырок. Там внутри кто-то кричит. Точно там раненый. «Держитесь!» — заорал подбежавший вместе с нами колючий. «Сейчас мы вас вытащим!» Подбегаем к задним дверям. На них неплохой такой запор и замок. Несколько ударов прикладами, и замок из опора сбитый. Несколько раз слышали, как свистят пули. Где-то сбоку что-то взрывается. Одно хорошо, тут все в дыму. Правда, дышать сложно. Нос и горло першит. «Выбирайтесь быстрее!» — орём в несколько глоток одновременно и распахивай обе двери фургона. Едва открыли двери, как на нас буквально упало несколько мужиков. Двое точно трупы, ещё двое ранены. К нам подбегают и девушки, и архи. Затем из фургона посыпался народ. У кассы ещё один песочный, двое четвероруких. Архи, люди, штук 20-25 народу точно. «Свалите все отсюда быстро!» — зло кричу на них. «Мы тут в одной куче! Оттаскивайте раненых!» Из фургона помогаем выбраться пленным. «Многие ранены!» «Эти убиты!» — кричит мужик Архи, выпрыгивший почти последним. Вижу внутри фургона лежащие на полу четыре или пять тел. «Валим! Валим!» — выпуская длинную очередь куда-то в сторону, орёт слива. «Все к воротам! Быстро! Внутри блока!» Подхватываем раненых освобожденных. Две девушки Архи хватают за руки и ноги мужика, только что освобожденного у касса. у него прострелены обе ноги, и он без сознания. Все дружно ломанулись в сторону блока. Ощетинившись стволами и стреляя во все стороны, несемся к блоку, Клёпа что-то орёт в рацию, что именно, непонятно. Да и не до него сейчас. Несколько взрывов. Сбоку по земле прошлась дорожка от пуль. Откуда стреляют, непонятно. Слива просто бросает в ту сторону гранату. «Давай туда!» — кричу я, показывая на черный дым. Им прикроемся. Трое мужиков бегут за нами. Один из них увидел труп жабояда и подхватывает его оружие. «Котлета слева!» — вновь слышим мы голос Клёпы. «Прикройте Копченого, он ранен!» «Блин, точно, я помню, как у него одна рука висела. Но не ушёл, молодец. Саша, вижу вас! вновь Клёпа. Мы как раз вынырнули из этого черного дыма. Возьмите левее, там блоки, пробирайтесь за ними. Впереди сидит песочный, вас видит, прикрывает. Ох, как же хорошо, что глазастый Клёпа все видит в эти камеры наружного наблюдения. Тут нарваться на Анец как делать нефиг. Вон вижу песочного. Его башка то и дело мелькает. Он стреляет из ружья жибоедов, увидал нас, махнул рукой и снова стреляет в сторону. Только мы прошли эти блоки, как на нас откуда-то сбоку и снизу выпрыгнул же боец с куском трубы в руках. Я не знаю как, но успел пригнуться. А вот шедший за мной мужик архи нет. Со всей дури эта труба врезалась мужику в голову. Я даже треск его черепа услышал. Стрелять не могу. Слива тоже. Мы оказались на каком-то узком пятачке. А вот хрен пупырчатый, еще в своем скафандре. Вон слив успел увернуться. Второй мужик бросился ему в ноги. боец встретил его ударом ноги в живот. Мужик от боли аж хрюкнул. «Валим его!» — заорал я во все горло. Я и Слива просто прыгнули на этого недоделанного космонавта. Видимо, он такого совершенно не ожидал. Думал, мы будем с ним в рукопашную драться. «Ага, будем! Только по нашим правилам!» Вдвоем мы его снесли и упали на землю. «Руки, руки ему держи!» — орал я, барахтаясь на земле. «Держите его!» — заорал один из шедших с нами мужиков. «Ага, держи! Он в этом скафандре своем. Хрен зацепишься! За что?» «Головы в сторону!» — снова орёт этот мужик. В Ту же секунду... На шлем этого жабоеда приземлился кусок бетона. Хороший такой кусок. Блок разлетелся от сильнейшего удара. Я вон вижу, как у него треснуло-забрало, и тут же я услышал, как жабоед взрывел. Раз — в сторону летает слива. Два — на башку жабоеда приземляется второй блок. Три — улетаю в сторону я. Мгновенно вскакиваю на ноги, ища чем бы его огреть и пытаясь понять, где мой автомат. И тут к нам прибежал песочный. Жабоед уже почти поднялся на ноги и тянется к моему, блядь, автомату. «Гррррр!» как-то выдохнул Песочный. Секунда, и Аня смотрит на Песочного. Выстрел! Он влепил ему в треснувший забрало, у того башка так и откинулась. С близкого расстояния, даже если забрало и шлем, выдержит. Динамический удар страшен. Так и оказалось, боец снова вскрикнул, а Песочный подбежал, с силой толкнул ему в рожу свое ружье и снова выстрелил. После этого выстрела башку Жабаяда разнесло, а его самого унесло. «Хватай этого!» — кричу Песочному, показывая на мужика, которому прилетел удар в живот. Тот первый мертв. Он вон лежит, и его шея вывернута под неестественным углом. «У него патроны кончились!» — тяжело дыша сказал Слива, показывая на ружье Анец. Поэтому и пошел в рукопашную. «Уходим, уходим быстрее!» — кричит один из архи, поднимая с земли трубу, которой Анец убил этого пленного. «Вон мой автомат!» Песочный уже взвалил на плечо архи, и тут мы услышали, как со стороны леса «Заработало что-то из крупного калибра. Ложись, как-то само собой заорал я. Что это там стреляет, я не понял. Но то, что это либо ракеты, либо снаряды, сообразил сразу. На землю рухнули, как подкошенные. И в ту же секунду вокруг нас начало все взрываться. Откуда миномет? Орал Слива, пытаясь вжаться в землю. «Не похоже на миномет. Калибр мелковатый, слишком часто долбит. Не батареи же у них». «Бах!» — взрыв чуть сбоку. Кто-то морет, еще взрыв, молотивший пулемет не знаю, чей, и их или наш, резко затыкается. Вежит девка, еще взрыв, кто-то опять истошно заорал и тут же заткнулся, хватаясь за рацию. Клепа-клеп, откуда огонь? Валите все в блок быстро! Также проорал он. Эти уроды из леса прут, куда платформа ушла два шагающих робота и паук. Это он по площадке лупит. У меня мгновенно все похолодело, а мои друзья-мурашки разом спрятались в мизинец на левой ноге, и он страшно зачесался, прям хоть ботинок снимая чеши. А еще лучше отрезать. Вот зачем они на платформе туда свалили. У них там, оказывается, на пушке техника стояла. А я-то уж подумал, что некоторые занец, бросив своих товарищей, свалили. Прищурившись, смотрю в сторону леса. Точно вон, выстроившись в цепь, к нам сюда шагают два этих шагающих робота. И этот шестиногий паук. Позади летит платформа, и с нее один из занят лупит из пулемета только так. Вот же, мля! Роботы стреляют сразу с двух рук, и калибр там у них совсем неплохой а вот у паука что-то стреляет позади кабины. Виден дым после каждого выстрела и плюс на самой кабине крупнокалиберный пулемет. Они прям стреляют и стреляют. Вокруг свистят пули, что-то взрывается, летают осколки, дыма и копоти стало еще больше. Вижу, как кто-то из нас выстрелил в сторону робота этими лучами. Сидящий в кабине Анец среагировал мгновенно. Он просто довернул левую ручку и выстрелил три раза. В Последнюю секунду я успел заметить, что в робота стреляла девушка. Все три снаряда накрыли ее позицию. Вверх взметнулся огненный шар, и, кажется, полетели куски ее тела. «Уходим!» — взревел Слива. «Бегом!» Свой калаш он бросил, у меня осталась половина рожка. Рядом кто-то хрипит, это зацепило одним из осколков архи. Также бросая автомат, толк от него ноль. Да и припасов тут нам взять негде от слова совсем. «Помоги!» — хриплёт натуги. Слива закидывает мне на плечо этого раненого, и у него с левого бока бежит кровь, но мужик в сознании только зубы стиснул, и глаза от боли с чайной блюдца каждый. Выбегаем из дыма, вижу, как со всех сторон к открытым воротам бежит народ, кто-то прикрывает и стреляет в ванец. Эти уроды поняли, что к ним подошло подкрепление, или просто ждали команду, и когда появились роботы с пауком, дружно открыли огонь и стали перебежками наступать. «Все, дыхалки уже нет, ворота вот они, около ворот залег рыжий и малыш, оба стреляют из своих пушек, прикрывая свалившийся в блок народ». «Бострее!» – зарал рыжий, выдав нас. «Саня, держись!» Арьетсли сливы пытается мне помочь, схватив Архи, которого я несу за ноги. Мужик зарал от боли. Сори, братан. Слива тут же отпустил его ноги. Вон он блок. Вваливаемся внутрь. Около входа нас встречает одна девушка. Ее грудь и руки в крови, но тут же понимаю, что это не ее кровь. Она не стонет от боли, не бледная, живчик такая. Туда его несите. Увидав раненого, у меня на плече, кричит она. Слива все раненые, Там наш Док, Гера, еще несколько девушек. Где-то Архи этот. Раненых очень много. У нас тут же шабанул запах лекарств, бинтов, крови, пота, страха и различные запахи этого гаража. В общем, запашок тут тот еще. У меня с плеча снимают этого раненого. Док вон ковыряет ногу у касса какими-то инструментами. Тот орет от боли. У каса за руки держит архи и орет на него. Держись, не ори, на наркоз времени нет. У него осколок в боку хриплю, я стараюсь отдышаться. Сюда его быстро кладите, раздается властный девичий голос. Двое архи-мужиков, у одного перевязана голова, и его немного пошатывает, у второго левая нога, подхватив этого мужика, волокут его на стол, на котором раньше проводились слесарные работы. Сейчас оттуда все скинули, вон все на полу валяется. Поворачиваюсь и вижу ту девчонку-касса, с которой мы почти что поругались в фургоне, когда нас в первый раз повезли на работы. У него осколок в боку, повторяю ей. Та кивает и говорит. Ранеными мы займемся, ищите способ, как остановить этих. Кивает в сторону ворот. Повернувшись и подхватив какую-то сумку, быстрым шагом подходит к этому раненому, сует ему в рот кусок палки, быстро говорит «Держись! Сделаю кол обезболивающего, осколок нужно достать». Архи бледно, красный от боли, кивает и зажимает зубами палку. Слышу гул заработавших мощных моторов, резко повернувшись, увидел, как закрываются ворота. Несколько секунд, и огромные створки соприкоснулись. Около них тут внутри лежит в повалку народ, кто-то стонет. И этот рывок до спасительного гаража забрал почти у всех последней силы. Бежим к ним, помогаем, кому подняться. Раненых тащат в этот импровизированный лазарет. Там док с добровольными помощниками носит от раненого к раненому. На ходу связываюсь с Клёпой. Клёпа-доклад. Где роботы и паук? Паук прямо напротив ворот пару раз выстрелил в них. Но калибр не тот. Роботы по бокам стоят, платформа сзади. Живых ханит штук 20, пока собирают своих раненых и оружие. Блок, в котором мы находимся, огромный. Но сейчас они на возвышенности полезут, и все входы и выходы знают. Просто так нам будет сложно вырваться. Раненых много? Оглядываюсь. Много. Двух фургонов нам не хватит. Принял. Еще раз смотрю на пацанов и освобожденных пленных. Все грязные, закопченные. Многие ранены. Наши все почти без оружия. Уже трофеи нам разжились. У кого-то отсутствует амуниция. Вон рыжий уже перебинтовывает руку копченому. Тот сидит на полу, привалившись к стене. Котлета тащит еще одного раненого каса. Крот бинтует ногу Архи, колючий крутит в руках ружьё Анец. «Шеф, что дальше делаем?» — громко спрашивает у меня мамуля. Все на несколько секунд замирают и смотрят на меня. «Вот же, млять! Я стою и хлопаю глазами, пытаясь сообразить. Подумав секунду десять, громко говорю. «Для начала перекличка. Сколько нас?» «Сколько тех, кто сможет стрелять? Блок очень большой. Весь мы его под контроль не возьмем. Мне нужен тот, кто хорошо знает внутренности блока». «Притащите сюда из оружейки оружие, всех вооружить, раненым оказать помощь, организовать пищу, можно даже переодеться. В данный момент вырваться мы отсюда не сможем, нас слишком много, и у нас много раненых, а у нас всего две платформы. К ней может подойти подкрепление, и тогда нам точно не поздоровится». Перебил меня какой-то мужик. «Мужик, помолчи!» — наехал на него рыжий. «Слушай, что тебе говорят. Хочешь свалить? Вали, вон выход!» — показывает ему на ворота. Мужик тут же насупился, замолчал. Киваю рыжему и продолжаю. Нужно взять под контроль ближайшие коридоры и проходы к этому гаражу. Обвожу вокруг себя рукой. Наш боец сидит в операторской докладывать докладывает, что творится вокруг. Но, как мы все понимаем, в этом блоке куча всяких ходов и выходов. И проникнуть в него как нечего делать. Поэтому нужно выставить посты. Сначала тут обустроимся, потом будем думать, как отсюда выбираться. И куда свалить. Через час-два стемнеет. «До утра они точно не сумутся, так что у нас есть время». Говорил еще пару минут. Вроде все сказал. «Вопросы и предложения. Можно в душ сходить?» Послышался робкий девичий голос. «Можно», — улыбаясь в ответ. «И кто может сменить нашего бойца в операторской? Смотреть за периметром в камеры?» Спустя пару секунд один из укасов поднял руку.